глава 4. Регина. Уснуть не могла долго. Лежала, сжавшись в комочек, и думала, вспоминала наши ночи, отдых на Верлинии, свои ощущения от присутствия Верлианца. Потом пришло запоздалое осознание случившегося, и меня заколотило. Невозможно все это сдержать в себе, когда-то бы прорвало. Поэтому я даже не старалась сдерживаться, горько оплакивая свою неразумную и невезучую любовь. Постепенно затихла и заснула. Жизнь на месте стоять в ожидании, пока соберусь и смогу смотреть в будущее, не будет. Поэтому со звонком будильника пришлось вставать и отправляться на работу. Вчерашняя аморфность превратилась в ледяное безразличие ко всему. Специально немного задержалась, чтобы не пересечься с соседками, поэтому на работу опоздала. Минут на пять, но все же. Только села на свой стул под любопытным взглядом Людмилы, как входная дверь резко втянулась вверх, и в помещение отдела стремительно вошел Арина. Я увидела его боковым зрением и распознала мгновенно. Только поэтому вслед за всеми не обернулась в его направлении. Просто сидела и упорно смотрела на неактивированный еще монитор. Все молчали, вопросительно разглядывая впервые нагрянувшее к нам высокое начальство. Молчал и верлянец, застыв возле двери. А я всем существом чувствовала его прямой взгляд, упертый в меня. Но оглянуться и посмотреть на него была не в состоянии. Просто силы воли не хватило. А, «Рина, что-то важное!» – голос Игоря Борисовича, спешно появившегося позади верлянца. А глава службы времени, так и не удостоив кого-либо ответом, развернулся и вышел. Дверь в окружающей тишине захлопнулась как-то непривычно громко. Отдел начал медленно отмирать. «Может, дверью ошибся?» – громким шепотом предположила Люда. «А чего он так на Регину грозно смотрел?» обеспокоилась Анна. «Вчера Кузьмин вызывал. Сегодня это... Как бы последствий не было каких!» Все постепенно расселись, возвращаясь к прерванным делам, но общий фон атмосферы в отделе оставался недоуменным. А я нисколько не переживала. Я ждала, так и не активируя рабочую систему, и дождалась. «Егина Аркадьевна...» В проеме вновь раздвинувшейся двери возник наш непосредственный начальник. «Пройдите ко мне!» Морально готовая ко всему, я встала, решив, что вот сейчас и уволюсь. Все к этому и идет. Стоило мне оказаться в коридоре, а входной двери вернуться на свое место, отгородив нас от любопытно замерших коллег, как Кузьмин серьезно сказал. «Вы понимаете, что верлянцы от нас отличаются?» Поэтому близко к сердцу все не принимайте. Сейчас со мной пойдете, Карина. Я вчера вашу кандидатуру выбрал для проведения операции в прошлом. Вот он, видимо, и отреагировал так. В общем, пригласил вас сейчас для общения. Но я тоже пойду. Поддержу в нужный момент. От слов начальника я оторопела. Столько сразу неожиданной информации. В прошлое отправят меня?» В данный момент даже не могла понять, рада я этому. Очень рада или жутко напугана. И справлюсь ли? А Арина, возможно, вовсе не по поводу моего вчерашнего ответа так взбеленился. В любом случае, наше общение в присутствии третьего лица представлялось мне плохо. А... Э... подобрать слова, чтобы попросить Кузьмина не сопровождать меня, не сумела. «Соберитесь!» По-своему понял он мою растерянность. «Это еще не окончательное решение. Итоговый выбор за Арина. Вам надо достойное впечатление произвести». И, увлекая меня за собой, энергично потянул к переместительной системе базы. А я шла и не понимала, как сейчас поступить. Увольняться или настаивать на отпуске, или родить за участие в операции в прошлом. Хотелось и не хотелось всего сразу. И даже времени на то, чтобы разобраться в себе не было. А еще и Арина сейчас увижу. Только бы не сорваться от всего этого разброда жизненных приоритетов. Глава службы времени встретил нас пристальным взглядом, причем в первую очередь посмотрел в мои глаза, а только потом быстро скользнул по Кузьмину. Мне же осталось только собраться и настроиться на самый неожиданный поворот дела». Поэтому, подчиняясь безмолвному жесту, опустилась в такое памятное для меня кресло. Именно в нем я сидела, заключая с Ариной наш договор. — Арина. начал Кузьмин без проволочек, — я предлагаю кандидатуру данной сотрудницы. Все принципы отбора и критерии, по которым я сделал этот выбор, представлены в отчете. Верлянец посмотрел на меня в упор и спросил. — Вы... «Хотели бы участвовать в операции по изменению прошлого земли?» Я молча кивнула, ибо, вопреки всему, хотела. «Понимаете, что это может быть опасно?» Не отводя от меня взгляда, продолжил верлянец. «На крайний случай существует имплант», — безэмоционально заявила в ответ. «Понятно». Арина как-то сурово нахмурился и перевел вопросительный взгляд на Кузьмина. — Начальник моего отдела сразу активизировался и озвучил такой наболевший для меня вопрос. — А пока хотелось бы поощрить Соловьёву Регину желанным отпуском. Сообразно вашему распоряжению выявил самую насущную потребность сотрудницы. На земле её ждут и мама, и жених. Опять же, запасется зарядом бодрости перед сложным экспериментом. Повисло молчание. Я в состоянии необычайной растерянности соображала, стоит ли мне броситься возражать, или лучше промолчать и соответствовать статусу жениховства. Но на Арина на всякий случай не смотрела. И мысль страшная появилась. Не сочтет ли он данную ситуацию неразумным поведением с моей стороны? То, что прийти к нему отказалось, это одно. Получается, вроде бы и можно это женщине. Но вот что факт якобы имеющегося жениха скрыла. Не сочтет ли он это ударом по самолюбию? И не применит ли гипноз? Тогда мне туго придется. Мы обсудим вопрос тет тет с госпожой Соловьевой, выразил явное намерение Арина, заставив мои мысли заметаться в панике. Кузьмин, очевидно, такого поворота тоже не ожидал, но возражать не стал. Бросив на меня сочувственный взгляд, быстро встал и вышел из кабинета. И синхронно дверью, с опустившейся дверью Сарина слетела вся напускная сдержанность, а сам верлянец мгновенно переместился вплотную ко мне, оперевшись руками на подлокотнике кресла и нависнув надо мной. «Значит, жених...» От суровости тона меня пробрал страх. «Хорошо принимать категоричные решения в своей каюте далеко от него. А когда вот так, его взгляд в упор устремлен мне в глаза», и сам он настолько близко, огонек паники мгновенно вспыхнул в груди. Но и вчерашнее оскорбление в купе с растоптанными чувствами не давало тихо и безропотно сдаться. Однако врать я была не намерена. «Нет», — голос прозвучал скорее как писк, поэтому прежде чем продолжить, прокашлялась. «Нет жениха, это недоразумение». И тут же подумала. Я его так же убеждала в Казани. Не очень-то он мне поверил. «Вчера...» Верлянец замялся, подбирая слова. «Почему ты не взяла водоталы и вернула мне их назад? И еще добавила? И подарки?» И все это так же продолжая нависать надо мной, лишая возможности видеть что-то другое, нормально вздохнуть. «Это те две тысячи, что по ошибке взяла в Казани. Я же говорила, что верну». Собственный голос прозвучал зло, а Арина озадаченно на меня уставился. «По ошибке!» Он недоуменно, словно пытаясь вникнуть в смысл фразы, повторил за мной. «Этого мало? Это не соответствует запросам?» Этого моя нервная система уже не выдержала, и резко, стремясь оттолкнуть, я пнула его носком туфли по ноге и тут же закричала, срываясь на истерику. «Конечно, мало!» Я же хочу сразу целый город-купол и личный звездолет, и... и... и луну с неба! А луну зачем? Озадаченно переспросил Верлянец, проигнорировав мои попытки оттереть его в сторону. Я шумно выдохнула и, закатив глаза, застонала. Что было? Арина глубоко задумался. А мне захотелось тихо удавиться. Он вообще меня понимает? Вот хоть чуть-чуть. Знаешь... — Луна — это чрезмерно, — осторожно заметил он в итоге. — Это вне моих возможностей. На ней крупная научная верлянская база, и просить меня о подобном нечестно. — Да ты что! Я искренне изумилась. Арина настороженно кивнул и тут же уточнил. — Что тебя не устраивает во мне? Почему ты так поступила? — Ты меня не ценишь. «Не уважаешь. И, как вижу сейчас, не понимаешь». Грустно и меланхолично сообщила ему, чувствуя какой-то упадок сил и ощущение накатившей безнадежности. «Я не ценю». Определенно Арина был возмущен. «По-твоему, ценить меня – значит, не считаться с моими чувствами? Игнорировать мое мнение, мои желания?» Унизительно было откровенно говорить о примерах его отношения ко мне. «Это ты про отпуск?» – подумав, настойчиво уточнил верлянец. «И отпуск тоже, но даже не это главное. Ты мне за все это время хоть раз сказал, как относишься ко мне? О том, что чувствуешь, когда я рядом, а о том, что дальше будет. И не надо думать, что я сплю и вижу, как приволочь тебя в супруги, но элементарного внимания я достойна. Я тебе вообще зачем? А ты мне? Ты этими вопросами не задавался?» А я вот задалась и решила, что поскольку тебе безразлично, то смысла поддерживать отношения не вижу. Будем считать, что твой благородный порыв избавить мужскую половину коллектива базы от моего тлетворного влияния успешно реализован, и на этом отношения свернем. Кажется, я все же ему это сказала. Верлянец с необычайно широко распахнутыми глазами немигающим взглядом уставился на меня и молчал минут пять. Потом резко выдернул из кресла, сел туда сам и, вопреки моим активным попыткам воспрепятствовать ему, усадил к себе на колени. — Ты меня удивила, — сконцентрировавшись на мне взглядом, начал пояснять верлянец. — Мне неудобно говорить о своей несостоятельности, но раз так надо, я готов прищемить себе хвост и плавники. Я всеми возможными способами эти месяцы... Выражал тебе свое внимание, подчеркивал твою значимость для меня. Но тебе этого недостаточно? Хорошо. Скажи мне, как можно выразить все это иначе? И что ты хочешь сказать насчет незаявленного отношения к тебе? Я при первом же разговоре в этом самом кабинете все на эту тему сказал. Когда? Я шокированно вытянула ближе к нему голову и непонимающе уставилась в неземные глаза мужчины. «Какое внимание? Ты мне слова доброго за это время не сказал!» «Ах, да!» — подарил две ленты. «Простите великодушно, как я об этом забыла! А значимость мою ты подчеркивал, когда воспоминания не блокировал? Так не поступают с теми, кто дорог! И скажи же мне о будущем! Зачем я тебе? Зачем?» Арина замер сразу насторожившись. «Блокировал воспоминания?» Повторил он медленно. «Да!» — рявкнула я. «Я так и не помню, что было ночью в Казани!» Верлянец немного расслабился и вновь переспросил. «Я тебя купал. Я тебе удовольствие доставлял. Волосы тебе расчесывал. Ласкал тебя?» Он смущенно отвел взгляд в сторону. «Если все тебя так не устраивало...» «Почему ты не сказала сразу?» Захотелось треснуть ему в лоб. Я ему про уважение и взаимное доверие, а он мне опять про постель. Еще и похвалите его, такого великолепного. «Не могу с тобой разговаривать. Ты меня не слышишь», — честно призналась ему. «Я тебя уверяю, грязная к тебе никогда не являлась, и мыть меня можно было пореже. Но я терпела, стремясь сделать приятное тебе. Это раз». Волосы я и сама расчесать в состоянии. Это два. И самое главное, по-твоему, выходит, что чем лучше у тебя получается контактировать со мной в горизонтальной плоскости, тем я счастливее должна быть и увереннее в тебе? Это три. Так что мой тебе вердикт. Я для тебя значу меньше, чем вот этот коврик на полу. Поэтому вчера я приняла единственное верное для нас решение. Арина был неописуемо ошарашен. Во время моей возмущенной речи он так сосредоточенно смотрел на мой рот, словно ловил каждое слово, но теперь он потрясенно молчал. Все же для мужчин критическое упоминание их возможностей болезненно. «Получается, все это время я совершенно не справлялся со своими обязанностями и своих прав давно лишился?» прошептал он, Неожиданно подавлено. «Какими обязанностями? Любовника?» «Справлялся на все сто. Успокойся и не переживай. Но вот как мужчина для серьезных отношений ты никакой, уж извини. А любовной связи я больше не хочу. Поэтому, если все еще полагаешь меня угрозой внутреннему микроклимату в коллективе, увольняй. Я уже сама пришла к этой мысли». Сдерживая нервную дрожь, заявила Верлианцу, расставив все точки над «и». — Не понял. Он резко мотнул головой, стремясь прийти в себя. — Так тебя во мне все устраивает или, наоборот, не устраивает? Еще при этом таким взглядом на меня уставился, вопросительно обреченным, что ли. Вот что ему непонятно? Десять раз об одном и том же ему сказала. — Так, — решительно выдохнула и собралась. — Давай издалека. Есть конкретная пара — мужчина и женщина. Их связывают личные отношения. Как это пара? перебил сосредоточенно слушавшая Арина. Ну, двое я растерялась, не зная, как пояснить элементарное, как семья. В смысле, не обязательно семья, официально, но двое, связанные личной связью или живущие вместе. В общем, те, кто только друг к другу прикреплен постоянными отношениями, Вернее, не то, что прикреплен, а как бы добровольно строит отношения друг с другом. Двое, когда любят друг друга, доверяют, заботятся, рассказывают обо всем. Могут жить под одной крышей или видеться часто. Детей там общих заводить, не знаю, что еще. Как, оказывается, сложно пояснить, что такое пара, никогда бы не подумала. На мой взгляд, тут и объяснять нечего, а по его изумленному лицу вижу, что не понял. «Ты же на земле часто бывал? Неужели до сих пор с этим у нас не сталкивался?» Выразила закономерное недоумение. «Я бы никогда не стал обращать на подобное внимание или проявлять интерес», скривился верлянец. «Вот Игорь Борисович нашлась я с конкретным примером. У него есть жена, та, что в отделе работает. Так вот они живут вместе, личные отношения у них только друг с другом, дети тоже только общие». Ну, в идеале, что еще? Бюджет общий и траты, решения общие и будущее, соответственно, тоже общее. Но семья — это совсем постоянная пара, а бывают еще более временные, наверное. Они как бы есть в настоящем, и все почти так же, но только будущее не обязательно общее. Выдохнув, уставилась на верлянца. Понял? На лице Арина отражалась сосредоточенная работа мысли. «Значит, Кузьмин...» — наконец решился он с ответом. «Никогда не задумывался о его взаимоотношениях с окружающими вне рабочего времени. Но я не совсем уверен, что понял. В паре у обоих эксклюзивное право и на заботу, и на обеспечение друг друга, и на близость тоже, и дети тоже только от того, кто в паре». — Получается, вообще нельзя ни с кем другим, ничем личным заниматься? — Если пара настоящая и связана именно чувствами и желанием быть вместе, то да, — недоуменно кивнула я. — К чему он клонит? — И... — Арина неуверенно замялся. — Земные женщины на это соглашаются? В смысле, принадлежать только одному мужчине? — Почему принадлежать? — возмутилась я. Что за дикое у него отношение? Все через насилие какое-то, через принуждение. Говорю же, в нормальной паре все добровольно. Оба решают быть только вместе, и желания развлекаться на стороне нет. А если оно появляется, то надо расставаться, так как пара перестает быть только двумя, собственно, парой. — А мы, по-вашему, пара? — верлянец озадачил меня капитально. — Скорее, нет. «Даже точно нет!» — Арина нахмурился, и я поспешила пояснить. «Объединились мы недобровольно, не исходя из обоюдного желания. Связывают нас не чувства, им. будущего у нас нет. Плюс ты же сам говорил, что не против, если я с кем-нибудь другим, ну...» «Я против», — неожиданно перебил Арина. «Я очень против, но я думал, что ты будешь этим ограничением недовольна». «Странное заявление». Но тут вспомнила, что он убежден, что я – дама весьма легчайшего поведения, и захотелось схватиться за голову. Как тут все это ему пояснить? Совершенно не представляю, сколько всего намешалось в нашей истории. Да и есть ли смысл напрягаться? О том, что у нас возможно будущее, он так и не заявил. О том, что испытывает ко мне что-то помимо физического желания, тоже Так что все эти поучительные и разъяснительные беседы разводить, только свои же душевные раны бередить. Не стоит оно того. В любом случае, все это уже не имеет значения. Я заерзала на его коленях, намереваясь слезть. Были мы парой, не были, не принципиально. Вчера все закончилось. Почему? Арина обхватил меня, удерживая на месте. А каким ты видишь наше дальнейшее совместное будущее, ответила вопросом на вопрос. «Как сейчас? Будем парой. Только ты не сможешь ни с кем другим встречаться, и я готов э -э, разделить бюджет». Арина явно вспоминал незнакомое понятие. «Как сейчас? Мне уже не интересно. искренне пояснила я. «Попробовала, не понравилось. И даже общий бюджет ситуацию не спасет. Мне хочется другого, иных взаимоотношений в паре». «Доверие, открытости, сопереживание, чувств, наконец, между нами этого нет, поэтому не стоит мучить друг друга». И, воспользовавшись мгновением растерянности Верлянца, вызванной моим ответом, резко вскочила с его колен. Но отбежать далеко не успела, Арина тут же, вскинув руку, обхватил мое запястье, задерживая на месте. «Регина Аркадьевна, напоминаю, что вас еще никто не отпускал на рабочее место». С нажимом в голосе заметил он, также поднимаясь из кресла. «А вы меня увольте за самоуправство!» Возмущенная этим запретом, высказалась я. «Может быть, у меня есть более эффективное средство?» Он многозначительно посмотрел на меня. «Гипноз? И все? Двух последних дней как не бывало?» Сразу сникнув, я уставилась взглядом на собственные туфли и с горечью заметила. Да уж, доверие и открытость нам и не снились. Проиграла безоговорочно, и в наверняка уже желтые глаза смотреть не надо. Арина молчал, воспоминания не исчезали, но и руки моей он не выпустил. Так прошло несколько минут, когда он неожиданно заявил. — Хорошо. Хочешь отпуск — получишь. Удивленно подняв на него взгляд, осторожно спросила. — А в чем подвох? Никакого подвоха. На месяц отпущу. Я сникла. Как смешно. И даже сам доставлю. Наши звездолеты перемещаются значительно быстрее земных. На дорогу в одну сторону идет неделя. Получается две недели на планете. Не веря своим ушам, едва не подпрыгнул от счастья, но Арина добавил. У меня одно условие. Какое? Я напряглась, предчувствуя проблему. Я тебя буду сопровождать. — Спокойно заметил верлянец. — В смысле? В каком качестве? — В прямом. Везде и постоянно. А что до статуса, придумай сама. В крайнем случае, я и на начальника согласен. Меня это заявление сразило. К — Как это везде и постоянно? Что подумают мои друзья и мама, если я притащу с собой собственного руководителя? — выдохнула я. — В буквальном смысле. Везде и постоянно. «Разве что в туалет и в ванную можешь одна ходить». «Как что-то обыденное», — сообщил Верлянец. «А жить где будешь?» «У вас», — невозмутимо отметил Арина. «У нас однокомнатный жилой блок, и я с мамой живу вообще-то». «В шуке заметила я». «Найдете место и для меня», — непререкаемо уведомил шеф. «Или так, или останешься на базе. И не уволю, хоть голодовку объявляй в знак несогласия». Напоминаю про импланты, гипноз. Так что, есть ли тебе резон разводить протесты? Так как я это маме объясню? Мой самый основной начальник, глава той самой службы времени, и спит у нас на коврике. Ах да, еще и верлянец. Пожалей мою маму, у нее здоровье не железное, такого потрясения не переживет. Я согласна на сопровождение, хотя это и отравит мне весь отпуск, но ты живи в отеле. Нет и все. Весь его ответ. Захотелось заскрипеть зубами, затопать ногами, но... Ведь есть этот проклятый гипноз. А значит, способ принудить меня к чему угодно. Ладно. Желание увидеть маму и друзей пересилило. Но все подумают о нас не весь что. Какой позор! Верлянец невозмутимо пожал плечами, демонстрируя полнейшее безразличие к моему отчаянию. И почему он попал в эти злосчастные проценты выживших мальков? Какое было бы облегчение для Вселенной, не случись этого?»